Глава 22 Михась, что уже не удивляет, возвращается в третий раз еще более влюбленный и дурной. Глаза у него окончательно выцветают, становятся водянистыми, невнятными, совсем-совсем стеклянными. Он что-то говорит, что-то делает и отвечает вполне адекватно, но серому невооруженным глазом видно. Перед ними марионетка не имеющие собственной воли. Верочка довольна. Ее муж идеально послушен и влюблен без памяти, как она и хотела. А Серому хочется кричать каждый раз, когда видит их рядом. Ведь так нельзя обращаться с человеком, нельзя лишать его воли. Это жестоко, бесчеловечно, неправильно. Верочка своим желанием нарушила запрет, причем не единожды, И расплата, Серый чувствует это всем своим существом, будет страшной и заслуженной. Он даже подумать не мог, что Верочка, умная, добрая, замечательная во всех отношениях, окажется настолько ненасытной. А мама все не отступает от желания вернуть церкви божеский вид и каждый день твердой рукой гонит всех на работы она больше не пытается открыть старые кладбищенские ворота, пока ее занимает сама церковь. И да, все приходится делать своими собственными руками, вычищать стены, полы, выравнивать оконные проемы, таскать высоченные стропила, накладывать кучу штукатурки, а кое-где поправлять кирпичи, чтобы залатать особо глубокие дыры. Единственное исключение мама делает для разрушенного барабана, на котором должен держаться купол и самого купола. Понимая, что самим им ни за что не справится. она загадывает желание Зету и Ефиму. Те не подводят. За одну ночь на церкви возникает пузатый золоченый купол с крылатым скипетром вместо креста. Точно такой скипетр изображен на сборнике древнегреческих мифов. Серый пока не добрался даже до половины, застряв на цикле Протесея. Но единственную картинку в книге невозможно не запомнить, особенно когда эта картинка на обложке. Мама и Верочка явно не видят, что на куполе стоит атрибут совсем другого бога, и каждый раз Серый сдерживает нервный смешок когда они с упоением крестятся на символ громовежца. «Жаль, фрески придется замазать», — щебечет мама, размазывая штукатурку по стенам. «Ну и ладно. Ты же новые нарисуешь, да, Сереж?» Серый молчит, не соглашается, но маме того и не надо. «Нет, все-таки там надо убраться». Пройдя мимо закрытых царских врат, вздыхает она, и просит, выглянув наружу, «Верочка, пусть Михась подержит стропила, я через окно попытаюсь залезть». Верочка, расставляющая на большом покрывале тарелки с едой, говорит пару слов Михасю, и тот механической походкой робота идет выполнять поручение. Но маму ожидает разочарование. Окна в алтаре целые, невредимые. Облики ничего не дают рассмотреть внутри. Разбить их у мамы не поднимается рука, о чем она со вздохом говорит. «Ладно тебе, как только прапор сделает новые рамы, тогда зайдем внутрь», — утешает ее Верочка, и, услышав капризное кряхтение из корзины с детьми, быстро сует туда бутылочки с молоком. Кряхтение смолкает, раздается довольное чмоканье. «Пойдемте обедать уже!» Серый, Тимур, Олеся и Вадик тут же откладывают шпатели и ведра и рассаживаются на покрывале, впитывая аппетитные запахи пирогов и салатов. После работы всегда просыпается зверский аппетит. Серый вытирает руки и украдкой наблюдает за мамой. «Да, если бы прапор сюда еще пришел!» досадливо бросает она, спускаясь на землю и шлепает Михасе по плечу. Тот послушно складывает стропила и, на пару секунд зависнув, глядя на мелкие красные цветы, растущие у церковной стены, набирает из них букетик и несет верочки. «Вот, любимая, это тебе! Красный так подчеркивает твою красоту!» — говорит он, растягивая губы в улыбке, а в глазах сплошной туман и купидоны. Верочка хихикает краснее. Олесю передергивает. «Ну и жуть!» — шепчет она Тимуру. Тимур кивает и хмурится, не отрывая глаз от Михася. Верочка заканчивает резать огурец и, вскинув, трясет рукой. «Ай, блин, порезалась!» Она сует палец в рот, и Михась тут же говорит. «Не надо в рот! Выплюнь и подними руку! Так быстрее остановится!» Верочка послушно вытаскивает палец изо рта и поднимает руку. Кровь тонкой струйкой бежит по пальцу, и серый видит, как плещется муть в глазах Михося, то становясь чернее, то рассеиваясь совсем, как он напрягается, словно перед прыжком. Кажется, что Михась сейчас кинется на Верочку и вопьется в ранку зубами, словно оголодавший упырь, И, судя по Тимуру, который замирает с вилкой в зубах, так считает не только Серый. Но Михась трясет головой, завороженно смотрит на кровь и удивительно трезвым голосом говорит «Дай мне, я перетяну». Верочка протягивает ему руку, и Михась заматывает на пальце нитку чуть ниже раны и держит, не отпускает, смотрит, облизывая губы. «Ути-пути! Какие нежности!» Вдруг мерзким голосом говорит Тимур, и гнусно ржет. «Принцесса порезала пальчик? Да только вместо рыцаря у нее...» «Заткнись!» — рявкает Михась так, что все подпрыгивают и трясет головой, словно пытается вытряхнуть воду из уха. Он трезв и очень зол. Тимур продолжает ржать, и Михась вскакивает... Хватает за руку, стискивает так, что Тимур ойкает. «Заткнись, щенок!» «Миша, ты чего?» — пугается Верочка. «Миша, хватит переста!» «И ты заткнись!» — орет Михась, изжав губы. Уже сдержаннее говорит. «Не вмешивайся, Вера!» «Сидите! Мы сейчас тут...» Он грубо пихает Тимура, и тот болтается в его руке, словно тряпка. «Потолкуем!» «Эй, попридержи коней!» — начинает Вадик, приподнимаясь, но Серый тут же виснет на нем и изо всех сил впивается ногтями в руку. «Сиди, молчи!» — одними губами произносит он. Вадик ничего не понимает, но слушается. Мехась утаскивает Тимура с кладбище так быстро, что это похоже на бегство. «Верочка, мама, Вадик и Олеся — Растерянно хлопают глазами им вслед. Серый прерывает неловкую паузу, покашливанием и предлагает приступить к салату. Он прекрасно понимает, почему Михась так вцепился в Тимура и убежал. Хоть и удивляет, ведь до этого случая Михася ничего не прошибала. Они обедают, Серому с каждой секундой становится все неуютнее все сильнее свербит предчувствие беды. Он успокаивает себя тем, что Тимур прекрасно справлялся сам все это время, но что-то не дает покоя. Грызет, шепчет, что тогда Михась был в своем уме, что надо пойти и проверить, как там Тимур. «Ну где их носит?» — говорит мама, когда Серый уже открывает рот, чтобы сказать о своем желании. «Я хотела сегодня лестницу доделать, а их все нет». «Марин, давай уже закончим», — вздыхает Верочка. «Я еще пеленки развесить хотела, и дома убраться надо, и прапора накормить, а то он наверняка опять про обед забыл». «Ладно, на сегодня хватит», — уступает мама. «Но вы посмотрите только на Михося с Тимуром, а? Взяли и свалили прямо посреди работы. Ну, кто так делает? Так, все, Сережа, Вадик, гляньте, куда они убежали». Серый тут же вскакивает с места, хватает Вадика за рукав, подгоняя. Тот, как назло, не торопится, бурчит что-то нелицеприятное о том, что надо бы сначала пообедать, а остальное может подождать, быстро, почти не жуя, заталкивает в рот бутерброд, берет с собой кусок пирога и только потом поднимается, когда Серый уже приплясывает от нетерпения. «Вадику приходится очень постараться, чтобы нагнать Серова». «Так, а теперь коротко и внятно. Что за представление устроил Тимур?» – спрашивает Вадик. Едва они отходят на приличное расстояние. «Тимур до недавних пор заменял Василька. Никто, кроме прапора, не знает», – коротко стараясь беречь дыхание, говорит Серый. «Да, – тянет Вадик, – у вас тут, оказывается, еще веселее, чем я думал». И куда они пошли, как думаешь? Серый пожимает плечами и вертит головой. Вокруг лишь кресты, ограды и памятники. Нет ни черного пятна футболки Тимура, ни красной Михася. В голову стучит мысль, что Михась предпочел уйти подальше, чтобы их точно не увидели, и Серый уверенно выходит с кладбища и идет к роще. Догадка оказывается верной. В рощи у пруда мелькают яркие пятна. Черное лежит на земле, а красное стоит над ним. «Ох ты ж ё охает Вадик, роняя остатки пирога в траву и срывается с места первым. Михась, Мехась! Стоять! Сука! Остановись!» Серый отстает ненамного, разум еще ничего не понимает, а ноги уже несут его на всех парах к Михасю который просто и незатейливо месит Тимура ногами. Вадик налетает ворохом перьев, острых когтей и хриплых криков, как никогда похожих на воронье карканье. Михась, ошеломленный напором, отшатывается, закрывает руками лицо. Вадик совершенно в птичьей манере метит когтями в глаза и, упершись спиной в дерево, сползает на землю. Серый падает рядом с Тимуром на колени, обнимает за плечи, пытается заглянуть в лицо, ерошит пальцами в огненно-рыжих кудрях, боясь отыскать рану. Тимур подается навстречу, обнимает за пояс, его всего трясет, из груди рвутся то ли всхлипы, то ли кашель, и у Серого немного отлегает от сердца, побитый, но зато живой и в сознании. «Прости, надо было сразу пойти за вами», — с раскаянием шепчет Серый. Тимур мотает головой и кое-как разжимает руки. «Ничего, я сам не, не ожидал. Вадик, перестань». Вадик, точнее, огромная, человекоподобная птица в одежде Вадика, косит в их сторону горящим красным глазом, переступает ногами. «Хватит», — четко повторяет Тимур. Птицу изламывает в судороге, перья медленно втягиваются внутрь тела, исчезает клюв, и Вадик, тяжело дыша, наподдает скорчившемуся мехасю ногой по бедру. «Сука! Ты как, цел?» Серый помогает Тимуру сесть, тот морщится, осторожно трогает ребра, скулу, где уже наливается синий кровоподтек. «Вроде да», — неуверенно отвечает Тимур. Михайс, твою мать! Ну ведь все как обычно было! Какого хрена?» Михайс поднимает голову и начинает смеяться. Сначала тихо, потом все громче, увереннее. Смех перерастает в заливистый хохот, и Михайс катается по земле, держась за живот, хватая воздух ртом. Его водянисто-голубые глаза слепо таращатся в пространство, и дикий смех звучит откровенно безумно. Вадик, медленно стараясь не делать резких движений, пятится подальше. Между деревьев мелькают знакомые белые рубашки с кружевами, и к ним выходит хозяева. «Что такое? Что за дикарские звуки?» говорит Юфим, и брезгливо морщится. Зет манерно машет рукой над духом словно отгоняя надоедливое насекомое, медленно обводит всех взглядом. «Сергей Алексеевич», «Вадим Алексеевич», «Тимур Ильясович», здоровается он кивком и с высоты своего величия интересуется. «Тимур Ильясович, вы целы?» «А руки?» «Ваши руки не пострадали?» – обеспокоенно спрашивает Юфим. «Да», – бормочет Тимур. «Я цел. Руки тоже. Спасибо». Хохот резко стихает. Михась выпрямленный пружиной бросается под ноги хозяевам, падает на колени и кричит. «Пожалуйста! Я прошу! Я умоляю! Я не могу больше! Я же... Я не хочу!» Зед, в которого вцепился Михась, молча смотрит на него сверху вниз и отворачивается. Юфим снисходит до пояснения. «Ты отказался платить долг. Мы отказались выполнять твои желания. Все честно. Ты не наш раб». Михась издает стон, выпускает руки Зета и корчится у ног хозяев, задыхаясь и трясясь от слез. «Зрелище ужасное и жалкое. Верните его Васильку, не выдерживает Серый. Пусть уйдет к нему. Я прошу за него». «Ох, Сергей Алексеевич, если бы это было так просто!» — вздыхает Ефим. «Вы не имеете права просить за него. У него другой хозяин», — коротко отвечает Зет. «А свобода воли!» — брякает серый обум. «У вас же всего три запрета!» «Точно! Вы же поставили границы дозволенного!» — хлопает Зет себя по лбу. «Ефим Ксениевич, такого на нашей памяти еще не бывало, чтобы...» Юфим не заканчивает фразу, в задумчивости прикладывает палец к губам, оценивающий рассматривает Михася. Тот тихо трясется от слез. «Что ж, новые заповеди требуют исполнения», — продолжает Юфим. «Ты можешь побороться за свободу». Рыдания прекращаются. Михась выпрямляется, неверяще смотрит на хозяев, и в его глазах разгорается надежда. Могу. Можешь, кивает Юфим. В конце концов, здесь имеет место покушение на твою волю. Я, спасибо, благодарю, Михась, задыхаясь от счастья, прикладывается губами к руке Юфима, вскакивает и, взглянув на Тимура, Серого и Вадика, так словно только что заметил их присутствие, быстро уходит. Хозяева несколько секунд смотрят ему вслед и наконец обращают внимание на остальных. «Тимур Ильясович, вы можете идти?» спрашивает Зет. Тимур поднимается на ноги, думает пару секунд и снова опускается на землю. Хотя, если бы Серый не успел подхватить его под локоть, это больше походило бы на падение. «Знаете, я, пожалуй, еще посижу. Вы же не против?» «О, конечно, можете отдыхать сколько угодно», смеется Ефим. «Но я полагаю, вам будет жаль пропустить самую захватывающую битву в жизни», добавляет Зет и с церемонным кивком прощается. «До скорой встречи!» Как только их фигуры скрываются за деревьями, Вадик перекидывает вторую руку Тимура через плечо. Вместе с Серым они ставят его на ноги. «Все, пошли, ногами двигай!» бросает Вадик. «Вадик, ну подожди ты!» Серый не успевает за братом, тот слишком быстрый. «Ну куда ты так торопишься?» «Серый, ну в кого ты такой тормоз?» — рявкает Вадик, и в его глазах вновь мелькают нечеловеческие огни. «Почему тебе вечно разжевывать надо?» Серый обиженно сопит. «И ничего я не тормоз. Просто думаю о том, что прямо перед глазами. А надо думать о том, как именно Михай собрался добывать свободу. «Тимка, меня сейчас стошнит!» – слабо выговаривает Тимур и наклоняется. Вадик едва успевает отдернуть ногу, чтобы та не попала под из Тимура обед. Серый чувствует чужую боль, дрожь и слабость почти как свои, и ему очень хочется плюнуть на все и всех, отвести Тимура в тенек и приложить к его синякам что-нибудь холодное. Да Михася и его свободы ему нет дела». «Тимур, тебе надо полежать», — говорит Серый, обеспокоенно заглядывая Тимуру в глаза. «Потом!» — хрипит Тимур и перебирает ногами, стараясь не сильно наваливаться на них с Вадиком. «Там Олеся! Что-то случится с Олесей!» Серый вспоминает, как сам ерзал от предчувствия и замолкает, ускоряет шаг. Они возвращаются к церкви и видят, что мама, Олеся и Верочка спокойно сидят за накрытым обедом, а Михась вновь влюбленный по уши воркует над верочкой. Та улыбается, млеет в его объятиях и ничего вокруг не видит. "Вернулись? И года не прошло", ворчит мама, глядя на приближение ребят из подлобья. "Ешьте быстрей, И раз уж со стройкой мы на сегодня" Олеся, сидящая к ним спиной, поворачивается, и ее громкий вскрик перебивает ворчание. «Тимур, что случилось?» Серый Вадик дружно отшатываются, так стремительно Олеся бросается к Тимуру. Она ощупывает его, самыми кончиками пальцев обводит синяки, чтобы не причинить лишней боли. В огромных девичьих глазах бьется испуг. Тимур расслабляется, медленно оседает на землю. — Да так, не вписался в поворот, — отвечает он, бросив расфокусированный взгляд за спину Олеси и самыми губами произносит. — Бежим, одни, сейчас. Серому всегда нравилось, что в экстремальной ситуации Олеся умеет мгновенно соображать. Вот и сейчас она без лишних вопросов и глупых лишних движений, помогает Тимуру подняться и говорит. «Я отведу его домой. Ему нужно лечь». «Погоди», вмешивается мама, наконец-то обратив внимание на синяки. «Тимур, это что такое? Кто тебя так отделал?» «Сам», хором отвечают Серый, Вадик и Тимур. И получается у них это настолько честным тоном, что мама, конечно же, не верит. «Так». Она нехорошо прищуривается, выпрямляется, складывает руки на груди и оглядывается на Михася. «Миша, признавайся, твоя работа?» Сладкая парочка отрывается друг от друга. Верочка поворачивает голову и ахает. Михась же смотрит на Тимура безо всякого выражения прежними стеклянными глазами. «Михась!» – угрожающе спрашивает мама. «Это ведь ты сделал?» Лишенные всякого разума глаза моргают, муть в них дрожит, осыпается, взгляд оживает и вновь тухнет, стоит только Верочке подать голос: Да вы что, с ума сошли? Это не Миша! Не прикрывая его вера, мы все видели, как Михась утащил Тимура, не уступает мама. Это точно он. Вадик и серый не стали бы его бить. Михась морщится, трёт лоб не отрывая глаз от разукрашенного лица Тимура. Он почти приходит в себя, но Верочка тут же сталкивает его обратно. «Тимур сам ударился. Они же сказали!» Мама, с разочарованием вздохнув, обращается прямо к Михасю. «Михась, я согласна, что Тимур повел себя отвратительно, но это уже чересчур. Борьба на лице Михася становится почти осязаемой». «Миша не такой. Он очень заботливый. Да он меня тронуть лишний раз боится. От вида крови чуть не падает», — взвизгивает Верочка. Серый даже не видит движения. Настолько стремительно Михась впивается Верочке в горло. Его лицо искажается от ярости, изо рта брызжет слюна. «Заткнись! Заткнись! Не смей открывать рот! Не решай за меня!» Мужские пальцы, сильные, твердые, привычные к тяжелому труду, сминают тонкое горло с такой легкостью, словно это картон. Верочка изумленно и непонимающе распахивает глаза, пытается оторвать от себя руки, глотнуть воздуха, но мехась сильнее. — Это тебя я боялся обидеть! — трясет он ее и наотмашь бьет по щеке. «Тебя, сука, ты такая, тронуть боялся! Ведь ты женщина, моя женщина! Я от самого себя тебя защищал, потому что принципы, а ты из меня, сука!» Забыв обо всем на свете, Серый бросается вперед, виснет на мехасе, пытается оторвать от Верочки, пока не поздно. Но тот не обращает внимания на удары, ярость захлестывает его. Делает дьявольски сильным и нечувствительным к боли. Серый пытается достать до горла и глаз, отвлечь, переключить на себя. Мехась мажет по нему диким взглядом, его рука на мгновение опускается к большому набедренному карману. А потом Серый получает толчок в плечо. Странный, словно пальцы прошли сквозь кожу, да так и остались там». Грохочет выстрел, и мехась с валится на землю, схватившись за ногу. Верочка же, красивая, нежная, валится на землю, складывается, как не могут живые, смотрит в небо огромными светлыми глазами, и в них все еще плещется изумление. Взглянув на ее неподвижное лицо, на струйку крови на виске, на изуродованную шею, Серый понимает, что у нее нет ни единого шанса. «Ты убил ее!» — вздыхает он, отшатывается, натыкается на ворох жестких черных перьев и прижимается к боку Вадика. Ноги не держит. «Вера! Верочка! Серый!» — напряженно шепчет Вадик, и его острые когти настойчиво впиваются в бок. «Серый! Это потом! У нас большая проблема!» Серый не сразу понимает, что говорит Вадик, мертвая Верочка никак не отпускает. Мелькает понимание, что здесь это не навсегда, что Верочку можно вернуть, было бы желание. Лишь тогда Серый неохотно поднимает взгляд и видит смертельно бледную маму. Ее глаза огромны от шока, волосы стоят дыбом, а руки хоть и дрожат, но держат пистолет твердо. И этот пистолет направлен на них серого и Вадика. Что? Где? Где мои сыновья? Кое-как выговаривает мама. Мам! с недоумением спрашивает серый, и по ушам бьет еще один выстрел. Пуля выбивает фонтанчик земли между ними и мамой. Не смей! визжит мама. Не смей называть меня матерью, нелюдь! Серво держит Вадик, и да, черт возьми, Вадик действительно выглядит как чудовище из фильма ужасов, но почему же и его тоже? Мысль спотыкается. Серый медленно осматривает себя. В глаза лезет черно-белая челка, а в плече, туда, куда толкнул Михась, торчит рукоять небольшого ножа и медленно намокает рукав ветровки но пятно не красит зеленую ткань в красный цвет. Жидкость, которая течет по руке и капает с пальцев, бледно-розовая, почти прозрачная, совсем не похожая на кровь. Серый нервно облизывает губы, снова поднимает взгляд. Тимур с Олесей, которые все это время стояли за спиной мамы, медленно начинают пятиться. «Мы все объясним». «Опусти пистолет, пожалуйста», — спокойно говорит Вадик. Он глубоко дышит, явно пытаясь успокоиться, но у него получается привести в порядок только лицо. Когти все никак не исчезают. «Где мои сыновья? Что вы с ними сделали?» И в глазах мамы вспыхивает озарение, и она резко оборачивается, беря Олесю с Тимуром под прицел. Отходит так, чтобы видеть всех сразу. «Ты ведь тоже, Тимур, или как там тебя?» Тимур с Олесей встают. «Как вы догадались?» — уныло спрашивает Тимур, даже не пытаясь отпираться. «Синяк!» — торжествующе говорит мама. «Он слишком синий, а должен быть красным, ведь ты получил его не больше пару часов назад. Олеся! Ты Олеся или...» Олеся, метнув на парней виноватый взгляд, с визгом отскакивает от Тимура. Мамочка моя! Она всегда соображала очень быстро. Не двигайся! рявкает мама и смотрит на Михася. Он перестал выть и теперь просто сидит рядом с телом Верочки, с сожалением гладя ее по волосам и потеряв интерес ко всему остальному. Его рана сочится кровью. И это немного успокаивает маму. Она, не отводя взгляда от Тимура, Серого и Вадика, дергает дулом в сторону Олеси. «Бери нож!» «А?» — Олеся хлопает чистыми голубыми глазами и обижается. «Марина, ты что? Я не такая!» Мама не покупается на спектакль. «Руку порежь!» «Порежь! Кому сказала?» Олеся поднимает маленький нож, которым совсем недавно резал овощи, с нервным взвизгом режет палец, и мама выдыхает. Кровь Олеси красная. «Забери детей», — говорит ей Михась, и встает, морщась от боли. «Иди, не бойся! Присмотри за ними, ладно?» Олеся, косясь на маму, принимает корзину с девочками. Дети смотрят вокруг. Удивленно хлопают светлыми глазами, вертят головами. Выстрелы их ничуть не напугали. Михась! зовет мама, все еще не сводя пистолета с серого Вадика и Тимура. Михась, свежи их! Серый теряет дар речи. Михась только что убил Верочку. Неужели маму это совсем не трогает? Не может же она быть настолько испугана и по Вадика и белой кровью, чтобы наплевать на это. Или... Или может?» Мама зовет, но Михась разворачивается и, припадая на раненую ногу, идет к запертым воротам со словами. «Сама разбирайся, Марина!» «Михась, ты куда?» — в голосе мамы слышится паника. «В никуда, Марина!» — сквозь зубы отвечает Михась. Слова вылетают с тяжелыми выдохами, лицо кривится от боли, но он упрямо подходит к воротам и опирается на столбик. Я ухожу, надеюсь, человеком. Он кладет руку на цепь, запирающую ворота, и выдыхает. Я здесь, Василек. Из зарослей молча вылетает ворон, садится на черную завитушку у руки михася, смотрит на него и каркает ему в лицо. Серый даже на мгновение забывает о том, что Верочка лежит мертвая, а сам он вместе с Вадиком и Тимуром рискует быть застреленным собственной матерью. Михась рассыпается золотистыми искрами хмари. Она кружит в воздухе и медленно оседает на землю. На упавшую одежду, словно мелкий металлический песок. Ворон издает еще одно карканье, и остатки спокойствия мамы лопаются, словно туго натянутая струна. «Сдохни! Сдохни! Сдохни!» кричит она и стреляет в птицу. Серый успевает заметить, как пули выбивают искры из толстых чугунных прутьев всего в ладони от ворона, как Олеся в обнимку с корзиной ныряет под крылья мраморных ангелов на могиле грозовых, а потом Вадик мощным толчком отправляет его к церкви. «Беги! А ты!» хочет закричать Серый, но ноги уже сами перемахивают через тарелки, несут его к стенам, а рядом мчится Тимур. Выстрелы сливаются в сплошной грохот, уши закладывает. Серый ничего не слышит. Затормозить и оглянуться на упавшего Тимура, вопреки инстинкту самосохранения, его толкает импульс чувства. Серый рывком затаскивает его по ступенькам, толкает в тень и сам падает от мощного толчка в спину. Внутри разливается жаркая боль, становится трудно дышать. Он переворачивается на бок, рука, из которой все еще торчит нож, шевелится с трудом, изнутри рвется кашель. На серый пол летят капли бледной розовой жидкости, которая теперь течет в его жилах вместо крови. Голова кружится, руки совсем не держат, и серый падает на живот, не в силах двинуться с места. В глаза бьет солнце, такое яркое на чистом небе, щеку холодит каменный пол. Серый моргает, поворачивает голову, чтобы посмотреть, что с Вадиком, И взгляд плывет по каменным сводам. Всего в двух шагах под укрытием стен скорчился Тимур. В золотых глазах плещется ужас бездонное море ужаса. Придите, я прошу защиты и спасения, читает серый по губам и смотрит дальше туда, где у подножия лестницы, неестественно вывернув шею, лежит Вадик. Среди вороха черных перьев птичьих когтей и алых брызг чистое человеческое лицо выделяется особенно ярко. Вадик не выглядит мертвым, хоть его тело изрешечено пулями, а Серый только и может думать о том, что у него кровь по-человечески красная. Мама перешагивает через Вадика, неторопливо поднимается по ступенькам, безжалостная, красивая, пахнущая порохом, словно богиня войны, и останавливается над Сером, прицелившись ему в лоб. Тимур шарахается в глубину под ненадежную защиту теней и закрывает себе руками рот. «У меня осталось еще четыре пули», — говорит она, и, несмотря на то, что по ее щекам текут слезы, взгляд у нее острый, безумный, а голос твердый, и рука не дрожит. Повторяю в последний раз. Где мой сын? Где Сергей?» Серый делает вздох. В груди что-то булькает и сипит. «Это я! Правда я! Меня изменили!» «Я не верю!» — чеканит мама. «Он сказал бы мне сразу. Вы где-то его держите, где-то прячете». Ее взгляд падает на царские врата. «Точно!» Она вновь смотрит на Серого, Ее палец на спусковом крючке напрягается, и он закрывает глаза с обреченностью, понимая, что сейчас его убьет собственная мама. «Марина Викторовна!» В церкви выстрел звучит в 10 раз сильнее, бьет по голове так, что все прочие звуки словно погружаются в воду, выбитая пулей крошка больно впивается в щеку и шею. Серый моргает, не понимая, почему еще жив, и все вокруг качается. Мама все еще стоит над ним, но пистолет уже нацелен не на него, а на Зета и Ефима. Почему-то их Серый видит как никогда четко. «Вы», — говорит она, и ее голос звучит далеко, почти неразборчиво. Я должна была сразу догадаться. Верните мне моего Сережу. «Марина Викторовна, но вы же хотите его убить». Мы, конечно же, не вмешиваемся в ваши внутрисемейные дела, но подобная просьба отдает безумием. Кто говорит, Серый не понимает, но ему все равно. От самого факта, что пришли хозяева, все расслабляется и поет в облегчении. Только вот Вадик, но ничего, ведь стоит столько пожелать, и все встанет на круги своя. «Эта тварь не мой сын!» С отвращением говорит мама. И Серый вздрагивает. «Но надо признать, подделка очень убедительная. Когда вы их подменили? Не врите, что это мой сын. Мой сын ни за что бы не промолчал, если бы с ним случилось такое». «Ох, Марина Викторовна!» Сокрушенно вздыхают хозяева хором. «Дети меняются и совсем не так, как того хотят родители». «Вы хотите, чтобы мы вам вернули вашего прежнего сына?» послушного мальчика, у которого не было от вас никаких тайн? Увы, вернуть, как было, не под силу даже времени. Не заговаривайте мне зубы. Мне нужен мой сын, живым и невредимым. Что в таком случае мы получим в благодарность? Звучит вопрос, и на этот раз Серый узнает Юфима. Марина Викторовна, вы ведь нас так и не отблагодарили за все, что мы сделали. «Я благодарила», — начинает мама и осекается. «Она благодарила, но не хозяев, Бога». Мама щурится, оглядывается на серого и, переложив пистолет в другую руку, снимает с себя сережки. «Это самое дорогое, что у меня есть». Хозяева смеются. «Вы предложили нам память. В мире, который избавляется от прошлого, это самая никчемная вещь. «Ничто!» — смеется Зет. «Увы, Марина Викторовна, все это время вы шли не тем путем. Человек не должен бежать от своих желаний. Он должен их принимать. Желания вскрывают суть людей, позволяют заглянуть в самые глубокие закоулки души. Способность остановиться и отказаться от желания показывает волю. Но вы с самого начала не прислушивались к своим желаниям, а когда прислушались, что ж тут бессильны даже боги. Впрочем, у вас есть последняя попытка. Вы можете пойти со своими сыновьями. Дорога младшего для вас уже давно закрыта, но вот старший... Юфим оглядывается на груду перьев, и та в ответ шевелится, как тистая лапа тянется к окровавленной голове, Цепляется за волосы. Вадик хрипит, глядя на Серого, полными боли глазами, Отрезает острыми когтями прядь за прядью. В хрипе Серый различает свое имя. Старший вполне мог бы заплатить за проход и унести вас в свой дом, Ввести в сон тех душ, которые могут когда-нибудь, но мама не слушает. Первый выстрел попадает Юфиму под ключицу. Он замолкает, хватается рукой за грудь, поднимает взгляд на Зета и, покачнувшись, говорит с тихим выдохом, в котором слилась досада и печаль. «Я так и знал!» И падая смотрит на близнеца. «Зет!» Зет подхватывает его, прижимает к себе и опускается на колени, прижимаясь губами к виску, и ладонью закрывает ему глаза. «Не смотри, Юфим!» Второй выстрел достается Зету. Мама стреляет ему в голову, а когда хозяева падают, подходит и добивает Юфима последней пулей в лоб. Наступает воистину мертвая тишина, только Тимур тоненько скулит от ужаса. Девочек не слышно, и серый искренне надеется, что Олесе удалось убежать и добраться до дома. Там у них автоматы, патроны. Они с прапором сумеют отбиться. Мама бросает пистолет, оглядывается. Тимур вжимается в стенку сильнее и, перешагнув через Серого идет к царским вратам. «Он точно там!» – бормочет она, на ходу вытирая слезы со щеки. С каждым шагом в ее глазах разгорается фанатичный огонь. «Там, я знаю. Стоит только хорошенько попросить». Серый поворачивается на спину, цепляется за рукав, не оставляя надежды объяснить и убедить. Но мама брезгливо отбрасывает его руку, бежит и открывает алтарь. Створки распахиваются так легко, словно и не было никаких замков. Но изнутри... Вылетает огромное облако рыжей хмари, и Тимур вскакивает, крича во всю глотку «Хмарь! Олеся! Хмарь!» Серый дергается, шевелит ногами и здоровой рукой, хотя все тело ужасно болит и протестует от каждого движения. Хмарь растет, ширится, налетает, вытекает из церкви, заполняет кладбище, затмевает все небо. В глубине церкви Серый слышит маму. Она мечется по алтарю, зовя. «Сережа! Сережа! Ты здесь?» Серый открывает рот, чтобы ответить, но тут его хватает Тимур. «Молчи!» — шепит он. «Пожалуйста, молчи и держись! Слышишь? Мы выйдем отсюда!» Рыжая мгла настолько густая, что Серый не видит ничего перед собой, лишь всполохи. Они с Тимуром бредут, Пьяно качаясь, нашаривают ступеньки. «Держись!» — уговаривает Тимур. «Пожалуйста, только двигайся!» А серый слышит позади яростный визг, ему уже ничего не хочется, ни двигаться, ни быть. «Тимур, вы где?» — слышится голос Олеси, и дети наконец-то начинают громко плакать. «Здесь!» — отвечает Тимур и выдыхает. Ступеньки кончаются, Под ногами шелестит трава. Они делают пару шагов, и из хмари на них выходит Олеся. Она тоже плачет. Девочек она примотала ветровкой к своему животу, и те извиваются, ревут, отчаянно молотя ручками ей в ребра. Олеся придерживает их руками и идет медленно, словно утка. «Вы здесь?» — улыбается она. «Это ты во всем виноват!» Прямо за спиной Серого раздается мамин виск. Одно бесконечное мгновение Тимур смотрит ему прямо в глаза, а потом хватается за рукоять ножа, который все еще торчит из плеча Серого. «Прости!» — шепчет Тимур и, вытащив нож из раны, ныряет в хмарь. Серый не успевает даже подумать, лишь оглянуться. Словно в театре теней он видит, как Тимур бьет маму в живот, заходит за спину, оттягивает голову за волосы и красивым, отточенным движением виланчелиста режет ей горло. Она хрипит, падает, схватившись за шею, и ее силуэт рассыпается. Кажется, Олеся что-то говорит сквозь рев детей, а Тимур еще теребит, тащит на себе уговаривая идти. Серый не знает, что, зачем и почему. Слишком много случилось, слишком быстро. Мозг ничего не понимает и не хочет понимать, а тело ноет от боли. Отупев, Серый уступает усталости, валится всем весом на Тимура и падает, замирает. Уступает Хмари в единственном желании, чтобы все закончилось. Тимур ахает, не удержал, и бросается к Серому. «Серый, пожалуйста, держись!» Они с Олесей хватают его за руки, тянут дружно плача. Тимур уже давно рыжий и златоглазый. Волосы Олеси светлеют еще сильнее, завиваются тугими локонами, кожа, наоборот, становится смуглой, почти бронзовой, а глаза наливаются яркой небесной голубизной. А серый смотрит на них, не шевелясь, и не понимает, почему не рассыпается, как михась, мама, тело Верочки и сотни людей до него. Спустя несколько секунд это доходит и до Тимура с Олесей. Они переглядываются и, глотая слезы, неуверенно встают. Хмарь кружится вокруг них красивыми вихрями, золотится от малейшего движения. Тимур с Олесей неподвижно стоят в ней, целые и невредимые, и их кожа, слишком гладкая для людей, сияет. Что-то как-то щекотно внутри шмыгает носом Олеся и сгибается в приступе кашля. Из нее выливается хмарь и рассеивается в окружающей их дымке. Олеся выпрямляется, отплевывается, вытирает рот и, взглянув на порезанную ладонь, ойкает. «А царапина-то белая!» Она протягивает руку, показывает на твердую белую, похожую на стеклянную, корочку на месте пореза. Дети пинаются, ревут, одна из девочек чуть не вываливается из ветровки, и Олеся вновь хватается за нее. «Пожалуй, на этом можно закончить, — Зет Геркевич, раздается голос Юпима. «Три, конечно, не семь, — Но тоже весьма достойное число. Не забывайте про Марью и Дарью, Юфим Ксениевич, но им пока что простительно быть железными людьми, отвечает Зет. Согласен, на этом достаточно. Дети замолкают, как по команде. Хмарь застывает и постепенно поднимается, скатывается с холма, словно кто-то огромный, стягивает с него лоскут ткани. Вновь открывается сочная зеленая листва, вновь видны могилы, остатки незаконченного обеда и кучки одежд, единственного, что осталось от Мехося, Верочки и мамы. С могилы грозовых сходят Юфим и Зет. Юфим потирает свежий шрам над ключицей, Зет стрет висок, а в остальном они по-прежнему прекрасны и ослепительны. Даже кружева На манжетах не запачкались. Юфим с лучезарной улыбкой обнимает Тимура и Олесю. — Наш храбрый музыкант! Прекрасная рукодельница! — Ой, там же прапор! — вдруг вспоминает Олеся. — Уверяю вас, моя дорогая Олеся, прапора там уже нет, — любезно говорит Зет. И я даже без осмотра скажу, что ничего для хрустального человечества Из него не получилось. Хмарь сожрала его, оставив лишь протез, который он сделал себе из ясеня, когда отрезал свою правую ногу. Поликарп так растворился в своих желаниях, что возжелал сделать себе даже тело. Мне искренне жаль, его глаза останавливаются на сером, и он сочувственно улыбается. «Кажется, наш художник нуждается в помощи». Из горла Серого вырывается рыдание, из глаз брызжут слезы. Зет склоняется над ним, гладит прохладной рукой по лбу и шепчет. — Поспите немного, Сергей Алексеевич. — Поспите, и вам станет лучше. Серый видит, как Тимур и Олеся оседают от прикосновения Юфима, откидывает голову на землю и без памятства принимает его в объятия.